Что-то кошачье. Котиков, Кошкин. Подождите, товарищ майор. Я не смел поверить своему счастью. Котенок? Да, точно. Я еще подумал, чудная фамилия. Котенок. Как щенок почти. Не мужская, не военная фамилия. Да. Так это не фамилия, это позывной. Прозвище, которое пилот получает в бою, обычно совпадает с символом или рисунком на «Не учи ученого». Извините, так что этот котенок? Что он? Кто он? «Герой дня, дорогой мой, герой дня, никак не меньше. Не знаю подробностей, успел только краем уха о нем услышать. Но чистое чудо, чистейшее. Он жив?» «Да жив он жив. Что ты так распереживался? Он тебе брат?» «Почти как брат, товарищ майор. Мы с Колей учились вместе с первого дня и джипсов вместе били». «Понимаю», — Свасьян погрустнел. «А я своего названного брата на Махаоне схоронил неделю тому». Эх, ладно, мертвые к мертвым. Слушай, младлей, о своем коле. Во время боя он исчез. Кто-то видел, как его поврежденный истребитель падал на Фелицию. Записали его в пропавшие без вести. Ясно было, что в лучшем случае ему повезет катапультироваться. А уж истребителю точно конец. И вот спустя несколько часов радары трех святителей видят, что к Яузе приближается одинокий флугер. Думают, но точно конкордианец. И на Балхе, наверное, тоже так думали. А когда сообразили, что это все-таки наш российский истребитель, было уже поздно. Шарахнул он ракетой и сразу к трем светителям. И так удачно шарахнул, что Балх тут же и притух. Еще секунду назад ловили импульсы его радаров наведения а тут вся его противокосмическая оборона как умерла. Крепко нам этот твой Коля помог, ай, крепко. Так он теперь на авианосце? Да, отчитывается перед командованием, как это ему так повезло невероятно. Дырку под медаль готовит. И ведь действительно чудо. Пока мы с майором разговаривали, контрольная группа ОСНАЗовцев собрала трупы конкордианцев и трофейное оружие. Поскольку во втором рейсе на флугерах должно было еще оставаться местечко, все это было решено вывести. И вот в очередной раз, мазнув неприязненным взглядом по изувеченным беспощадным оружием ОСНАЗа телам,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 Типично по-осназовски. Он сказал. Батя, с флагмана передали, появились новые корабли противника. Вероятно, по вызову Атурн-Фарнбага. Два линкора и эскортный авианосец с очень сильным сопровождением. Идут на нас полным ходом. Сейчас вернутся наши флугеры. Приказ погрузку провести в ускоренном темпе. Третья эскадра намерена спешно покинуть рейд Фелиции. Зря мы с этим возились. Лейтенант небрежно пнул ближайший труп.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 «Еще тише сказал Свасьян, но ждать тебя мы не будем. Вот возьми пистолет на всякий пожарный, и чтобы через пять минут был здесь, понял?» «Да, так точно, товарищ майор». Памятуя предупреждение Свасьяна, по яхте я перемещался исключительно бегом. Хороша была галера, румпель был у нас резной, сцепив зубы, бормотал я, и серебряным тритоном нос украшен был стальной. От усталости и голодного одурения у меня почти не осталось слов. В голове крутились обрывки из нелюбимого мной после истории с разбомбленной киртой певца маскулинности и англосаксонского милитаризма. Галера и впрямь была когда-то хороша. Даже на престижных пассажирских звездолетах коридоры обшивают довольно банальными материалами, обычно каким-нибудь огнестойким полимером, ну, пробкой синтетической. На некоторых русских и испанских титаниках, по слухам, используют софьяновые обои, чем компании-судовладельцы, вроде дежнев и наследники, ужасно гордятся. Так кто какой-то софьян, и только на палубе люксов, а вот на Яузе, даже в районе ходовой рубки, коридоры были облицованы драгоценным охряным ясенем склары, настоящим, а на полу, под коврами из какого-то убойного, прозрачного, и, думаю, тоже натурального инопланетного волокна, угадывался паркет. Да, таких кораблей с паркетом в коридорах для экипажа на все объединенные нации наберется, наверное, десятка-полтора. Яуза была настоящим произведением искусства. Честно говоря, даже если бы у яхты на борту не было ни одной балерины, соображения национального престижа все равно требовали бы кровопролития за ее коридоры облицованные охренным ясенем и каюты с янтарными потолками. Это же целый летающий эрмитаж. Блуждающие гранаты-волчки, аморфные мины, пули-дуры и прочие виды интеллектуального и безмозглого оружия в этих отсеках яхты почти не безобразничали. Но совсем недавно здесь побывало контрольное отделение ОСНАЗа. Оно утилизировало последние запасы взрывчатки разнося в дребезги герметичные, но довольно легкие переборки, которыми коридор был автоматически перекрыт полчаса назад по пожарной тревоге. Оснас искал недобитых клонов и недоспасенных балерин. Вторые здесь не водились, а первые были найдены в количестве четырех человек. Об этом можно было судить по примерным контурам конечностей и некоторых внутренних органов, размозженные фрагменты которых В живописном беспорядке покрывали залитые кровью стены и потолок обезображенного до неузнаваемости помещения для отдыха экипажа. От двери остался только опаленный комингс. Паркет и деревянная облицовка напротив дверного проема были превращены в мелкую щепу, и серебряным тритоном был украшен нос стальной, повторил я. Какое спецоружие способно на такое? Не знаю. Знаю только, что если бы не вопрос, ради ответа, на который я прибежал сюда, хотя и не имел права этого делать, я, не дожидаясь рвотных спазмов, сломя голову, бросился бы прочь. Но поскольку я искал Риши, мне предстояло определить, нет ли в этой братской могиле и ее останков тоже. В академии уже на четвертом курсе у нас были тренинги на психологическую устойчивость в бою,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 разрушенная казарма на Луне или горящая полетная палуба авианосца или руины обычного колониального города. Задача – пройти ангар из одного конца в другой. Не за какой-то определенный срок, а просто пройти, преодолевая завалы и очаги пожаров, протискиваясь между раскаленными балками, ступая по трупам с вывороченными наружу кишками. Если надо, переправляясь через реки пламени,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 Собственно, для того, чтобы отсеять чересчур нервных и нежных, тренинги и ввели, потому что натренировать человека на спокойное восприятие ужасов войны невозможно.